Джейк и эш вошли в помещение, которое напомнило огромный зал управления под городом Лад. Роланд пронес его по этому залу, следуя за стальным шаром, который вел их к колыбели Блейна. Тут помещение было куда поменьше, но пульт управления и приборные панели выглядели точно так же. Перед некоторыми даже стояли стулья на колесиках, чтобы люди могли передвигаться от пульта к пульту, не поднимаясь на ноги. Ощутимо чувствовался приток свежего воздуха. До да Джейка долетал и скрежет машин, которые гнали его в ангар. Три четверти панели светились, но остальные, темные, вышли из строя. Машинерия состарилась и устала, в этом он не ошибался. В углу сидел улыбающийся скелет в лохмотьях военной формы. Одну сторону ангара занимали телевизионные мониторы. Что-то похожее Джейк видела в кабинете отца, только там стояли три монитора, по одному на каждую из главных телевещательных компаний, а здесь он сосчитал 30. На трех все мельтешило, на двух быстро бежали кадры, четыре не работали вовсе. Но 21 показывали разную картинку, и Джейк переводил взгляд с одного экрана на другой, все с возрастающим изумлением. На пяти или шести он видел различные участки пустыни, в том числе и вершину холма, охраняемую двумя бесформенными кактусами. На двух догон со стороны бетонной дороги и сзади. Расположенные под ними три экрана – внутреннее помещение догана Один – то ли камбуз, то ли кухню. Второй – маленькую казарму на восемь коек. На одной из них – верхней, Джейк заметил еще один скелет. Третий — то самое помещение с экранами, в котором находился мальчик. Камера находилась под самым потолком, так что Джейк увидел и себя, и Иша. На одном экране рельсы тянулись от Догана вдаль. На другом сверкала под лунным светом маленькая уаи Край справа показывал переправу с уложенными на ней рельсами. Но больше всего поразили Джейка картинки восьми оставшихся экранов. Один — Показывал магазин Тука. В это время, само собой, темный, запертый на все замки. Один павильон. Два – главную улицу Кальи. Еще один – церковь нашей непорочной госпожи. Шестой – гостиную в доме священника. Комнату внутри дома. Джейк видел на экране спящего кота Келлогана. Два последних показывали, как решил Джейк поселение Менни. Сам он там никогда не был. «Но где же, черт возьми, установлены эти камеры?» – подумал Джейк. «Как вышло, что их никто не видит?» «Потому что они маленькие», – предположил он. «И потому что спрятаны. Улыбнитесь, вас снимает скрытой камерой». «Но церковь, дом священника, эти здания появились в Карьи несколько лет тому назад. И гостиная, камера в доме. Кто мог установить там камеру и когда?» «Когда», – Джейк сказать не мог. Но вот насчет «кто?» Пожалуй, он знал, кто мог это сделать Слава богу, они совещались главным образом на заднем крыльце или на лужайке Но все равно, как много знают волки или их хозяева Что записали машины, которые стояли внутри дома священника И что передали Джейк ощутил боль в руках И только тут понял, что ногти впились в ладони Так сильно он жал кулаки Не без труда ему удалось разжать пальцы Он все время ждал, что из динамиков громкой связи раздастся голос, голос Блейна, и спросит, а что, собственно, он тут делает. Но голоса тишину зала не нарушали. Лишь мерно гудело работающее оборудование, дошумели да изредка скрежеща вентиляторы. Джейк глянул на дверь и увидел, что ее закрыл пневматический доводчик. Об этом он не волновался, полагал, что с этой стороны дверь откроется легко. Если нет, добрые две девятки помогут ему выбраться из ангара. Он вспомнил, как представлялся местным жителям в тот вечер в павильоне. Вечер, от которого его уже отделяла целая вечность. «Я Джек Чемберс, сын Элмера, из рода Эльда», — сказал он им. «Котет 99 Почему он так сказал? Он этого не знал. Знал только одно — совпадения снова начали проявляться. В школе мисс Эйвери прочитала им стихотворение «Второе пришествие Уильяма Баттлера Йетца». В нем шла речь о ястребе, который летал в небе по расширяющейся спирали, как объяснила мисс Эйвери, разновидности круга. А вот и здесь все шло по спирали, а не по кругу. Только для котета 19 или 99 почему-то Джейк думал, что это одно и то же. Спираль это сужалась» по мере того, как мир вокруг становился древнее, разбалтывался, ломался, терял свои часть Они словно попали в тот самый смерч, который унес Элли в волшебную страну, где жили настоящие колдуньи, и правили шарлатаны. И Джейк не видел ничего удивительного в том, что они будут снова и снова видеть одно и то же, чаще и чаще, потому что... Его глаз уловил движение на одном из экранов. Джейк посмотрел на него и увидел отца Бенни и Энди, робота посыльного со многими другими функциями, поднявшихся на вершину холма, которую охраняли кактусы часовые. Усеянные иглами отростки руки выдвинулись вперед, чтобы перекрыть дорогу и, возможно, насадить на иглы добычу. Робот, однако, мог не бояться иголок. Он махнул рукой и обрубил один из отростков. Тот упал на землю, соча с белым соком. «Может, это и не сок», — подумал Джейк. «Может, это кровь». В любом случае, второй кактус по другую сторону дороги торопливо отшатнулся. Робот и Бен Слайтман остановились, возможно, чтобы обсудить нападение кактусов. Разрешение экрана не позволяло определить, движутся губы человека или нет. Джейка охватила жуткое, перехватывающее дыхание паника. Тело налилось свинцом, словно он разом перенесся на Сатурн или Юпитер. Он не мог дышать, легкие отказывались раздуваться или сдуваться. «То же самое, наверное, почувствовал Златовласка», — подумал он, «когда проснулась в маленькой кроватке, чтобы услышать, как в дом вошли три медведя». Он не ел кашу, не ломал стульчик медвежонка, но знал слишком много секретов. Впрочем, они слились в один секрет. Чудовищный секрет. Теперь они спускались с холма. Направлялись к Догону. Иш озабоченно смотрел на мальчика, максимально вытянув длинную шею. Но Джейк его практически не видел. Перед глазами расцвели черные цветы. Еще чуть-чуть, и он грохнется в обморок. Они найдут его распростёртым на полу. Иш попытается его защитить, но... Если робот не сможет разобраться с ушастиком-путником, с ним разберется Бен Слайтман-старший. У двери лежали четыре дохлые горные кошки, и по меньшей мере одну из них отец Бенни уложил из своего верного арбалета. Так что с маленьким лающим ушастиком-путником он справится без труда. «Такой ты, значит, у нас трус!» — спросил в голове голос Роланда. «Зачем им? Убивать такого труса, как ты. А не просто отправить себя на запад. В компанию к тем, кто забыл лица своих отцов. Эта мысль привела его в чувство. Он глубоко вдохнул. Втягивал себя в воздух, пока легкие не раздулись по максимуму, до боли. Шумно выдохнул. Отвесил себе крепкую затрещину. Воскликнул Иш с упреком, просто в шоке все нормально. Джейк посмотрел на мониторы, показывающие кухню и казарму. Сделал выбор в пользу последней. На кухне прятаться было просто негде. В казарме он мог найти чулан. А если нет, об этом думать не хотелось. Лишь за мной! И пересек гудящий зал, залитый ровным белым светом.